видит большую комнату, в одном углу стоит кровать, в другом – стул, который, опираясь о стену щитом, стоял довольно гордо на остальных двух ножках. На полу набросано несколько старых книг и порядочный запас белой бумаги. Не мудрено Калифу догадаться, что тут живет автор. Он всегда любопытствовал побеседовать с людьми этого роду хотя прежде сияние его сана не дозволяло унижать ему себя до такой степени, но теперь не мог он не радоваться, нашед к тому удобный случай. Я было позабыл, описывая комнату, упомянуть о самом важном приборе. На кровати лежала сухощавая особа, с великую важностью рассматривала она старые рукописи и, казалось, с обгрызанным половину пером в руке определяла судьбу целого света». «Милостивый государь», — начал Каиб. — «я лишь пришел в сей город, и никого в нем не знаю, позволите ли вы страннику пользоваться гостеприимством. Очень рад дорогому гостю, и если, не обижая вас, сделать заключение по скромному вашему платью, то позвольте спросить, не ученый ли вы? Да, это правда, что я читаю книги. Читаете? По вашему разодранному кафтану я подумал, что вы их пишете» но тем лучше. Я написал теперь оду Аслашиду и хотел бы знать ваше мнение. А, вы пишете оды? Да, это самое безопасное ремесло, но не всегда прибыльное. Недавно написал я оду одному вельможе, он восхищался ею и обещал мне щедро заплатить, но как знатный человек, позабыв данное слово, умер на другой день. После этого я написал оду другому визирю, Этот был не менее доволен, обещал меня наградить и верно бы не обманул, но его на третий день повесили за взятки. Как? Вы писали оду недавно повешенному визирю, я ее читал. Признайтесь, что она не дурна. Теперь я пишу оду Аслашиду, неприятелю повешенного визиря. Можно сказать, что она мне труда стоит. В этом добром человеке нет ни ума, ни добродетели». Такие люди ужасно трудные содержания для лирической поэзии. Я же не хвастаясь скажу, что я более пишу для славы, нежели для денег. Доказательства мне хуже платят за оды, нежели забитые стеклы, которые иногда покупают у меня разносчики. Со тем я не оставлю лирического стихотворения. Мне удивительно способность ваших хвалить тех, в коих, по вашему ж признанию, весьма мало находите вы причин к похвалам. О, это ничего, поверьте, что это безделится. Мы даем нашему воображению волю в похвалах с тем только условием, что после всякое имя вставить можно было. Ода как шелковый чулок, который всякий старается растягивать на свою ногу. Она имеет здесь совсем другое преимущество, нежели сатира. Если я хочу на кого из визирей писать сатиру, то должен обыкновенно трафить на порог, коему он более подвержен, но и тут принужден часто входить в самые мелкости, чтобы он себя узнал. Что дооды, то там совсем другой порядок, можно набрать сколько угодно похвал, поднести кому угодно, и нет визеря, который бы описание всех возможных достоинств не принял сколком своей высокой особы но если свет знает, что ваше описание ложно, что герои ваши пустые пузыри, надутые вами. Что же до того нужды? Аристотель негде очень премудро говорит, что действия и героев должно описывать не такими, каковы они есть, но каковы быть должны, и мы подражаем всему благоразумному правилу в наших одах, иначе бы здесь оды превратились в пасквили». Итак, вы видите, сколь нужно читать правила древних. Я всегда думал, что стихотворцы приступают к одам, воспаленные добродетелями и совершенствами своих героев. Как вы ошибались? Они воспаляются одним воображением и выбирают первого, кто попадется, как художник выбирает кусок мармору. Чем грубее и несовершеннее отломок, тем более славы и искусства дать ему нежный вид». «Ах!» — сказал вздохнувший Калиф. «Как же мало люди должны гордиться такими похвалами, которые нередко их ослепляют!»